Глава десятая. Олечка. Нежная робкая Олечка постоянно держала в памяти мать и мачеху и, казалось, не могла жить без чего-то одобрения. Но сейчас она вдруг резко выпрямилась и с возмущением на Люсю посмотрела. «Вы, Люся, наверное, думаете, что Олечка глупенькая? Олечка наивненькая? Олечка в роли инженю?» «Ничего я не думаю», — с раздражением сказала Люся. Мне вообще до вас нет никакого дела. А я нисколько не играю, если хотите знать. Горькая усмешка искривила детский Оленькин ротик. Все другие уже давно выросли, а я осталась такой, как в детстве была. Наивная маленькая, с кружевными платьицами, с беленькими носочками. Я детские песенки до сих пор пою. Можете себе представить, Люся? Люся только хмыкнула. Сначала маме с папой пела, когда меня на табуретку ставили. Потом сама себе. Теперь вот дочке пою. Потому что и дочка у меня такая же, наивная и маленькая. И с такой же верой, что все-все в этой жизни будет хорошо. Я ей сама это внушаю. Только она уже сама, наверное, видит, что сколько не внушай, а оно все плохо получается. Не знаю почему. Она счет литературы... Это как и с животными. Есть гиганты, слоны, носороги. Они в моде, в тренде. У них берут интервью, они раздают автографы. А есть маленькие существа. Мышки, кротики, бабочки, лягушки. Мы их почти не замечаем. А они ведь тоже хотят чего-то хорошего в жизни. Какого-то воздуха, атмосферы. Никто без атмосферы не может». Я вдруг подумала со своего места на лбу Платона, что Олечка во многом права, и, пожалуй, она особенно близка мне в этой компании. «И вот я чувствую», — продолжала моя белокурая поэтесса, «что мне необходимо чем-то таким заниматься. Мне это интересно и важно, и я стараюсь, и я без этого, если хотите, жить не могу. А тут вдруг раз, и кто-то должен умереть». А я не могу умереть. У меня дочка еще очень-очень маленькая. Ну, вы-то не умрете, — сказал Сергей. Вы-то свой нимб уже видели. А я не хочу, чтобы и другие умирали, — искренне сказала Олечка. Если кто-нибудь из вас умрет, я тоже не смогу жить. Я даже не представляю, как вообще кто-нибудь из нас сможет жить, если вдруг... И она почти закричала, обращаясь ко всем, и в то же время в большей степени к Никите и Мише. «Ну, сделайте же что-нибудь! Это же вы нас заманили в ловушку, а теперь бросайте! Это же ужасно, что происходит!» «Иди сюда», — ласково сказал Бор. «Никто тебя не бросает». Он сам подошел к ней и обнял, и прижал к своему уютному животу. «Не переживай, все как-нибудь рассосется, все будет хорошо». Никто не умрет. «А я не верю!» Вдруг закричала Олечка и отлипла от него, плюхнулась на свой стул. «Я никому ни в чем уже давно не верю!» Она по очереди смотрела на всех, и всем было как-то неудобно и стыдно. «Я, когда была маленькая, я придумывала себе, что когда вырасту, врачи изобретут такое лекарство, чтобы никто никогда не умирал. Я так хотела». «Чтобы все люди, и папа, и мама, и я, и чтобы все, все-все жили вечно!» Она перестала кричать, и как-то сникла, сказала уже другим, взрослым голосом. «А мама умерла, когда я училась в шестом классе. Папа очень быстро снова женился, и они вместе с его новой женой мне стали говорить, «Рассчитывай на себя, Ольга, всегда рассчитывай только на себя». Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Олечка замолчала, а Катя подошла к ней и села рядом. Положила свою руку на Олечкину, погладила ее пальцы с голубыми ногтями. Олечка посмотрела на свои ногти и добавила. «Знаете, матьха у меня была хорошая. Она говорила, что голубое мне к лицу, и покупала все красивое, голубое, воздушное. А я до сих пор помню, как мама мне купила красные сандалики. Я тогда совсем маленькая была. Я надела их прямо в магазине и не хотела снимать. И на ночь даже поставила их на столик возле своей кровати. И всегда, всю жизнь мне нравилось красное. Красное — это талант, огонь, деньги, слава. И я достойна этого всего. Но вот ведь не задача Я теперь сама стала думать, что голубой цвет мне больше к лицу. Люся подошла к ней и села с другой стороны, обняла за плечи. Олечка посмотрела на нее и улыбнулась сквозь слезы. «У меня вот даже нимб голубой, и я сегодня хотела ногти накрасить красным, Она красила, сами видите». Решила, что голубой не такой яркий, больше глазам подходит. «И это теперь моя вечная проблема». Зачем бороться за журавля, когда осеница так очаровательно тренькает. Она вздохнула, подавляя последний всхлип, и осторожно промокнула ресницы. Кстати, известны не четыре листка, опять. Я подглядела, у Кусачкина б красный. Красный я не могла не заметить. А Кусачкин даже не удивился. Вот что и следовало ожидать.